Глава двадцать вторая. Змеиное гнездо. Восьмое июля 1977 года. Южный Бронкс. Город Нью-Йорк. Пожалуй, теперь особенно сильно чувствовалось, что они едут на север города. Троица на заднем сиденье была опьянена адреналином. Они громко и быстро говорили, обсуждая свое нападение на магазин. Хоппер ничего не понимал из их речи, которая состояла в основном из разнообразного уличного сленга. Слова звучали словно иностранные, да еще и произносились с большой скоростью, которая не позволяла их даже осознать. Хоппера подташнивало, ему было холодно. А когда он поворачивал голову, то мир вокруг словно начинал крутиться с огромной скоростью. Хоппер закрыл глаза. Он чувствовал под собой ржавое кожаное сиденье с одного бока бедро, сидевшее вплотную Марты, с другого — ногу, нажимавшего на педали Леруя. Его старенький универсал был полностью загружен. Как парням удалось впихнуть все украденное, Хопер понятия не имел. Но только мотор машины теперь звучал так, словно был смертельно усталым, и это напоминало детективу его собственное состояние. Убийственный хрип машины сменился низким и глубоким рыком. Он определенно знаменовал собой конец существования этого образца инженерной мысли компании General Моторс». «Эй, взбодрись-ка, взбодрись!» — взбодрись, раздался голос Лероя. Хоппер резко распахнул глаза и посмотрел на водителя. Машина замедлила ход, а Лерой поднял палец и указал куда-то вперед. «Вроде бы они въехали в Бронкс». Всего несколько минут назад. А теперь уже стояли в каком-то переулке. С трех сторон их окружали гладкие высокие стены. Прямо по курсу находилось безликое строение со множеством двойных дверей, освещенное фарами машины Леруя. Вдруг с одной стороны открылась обычная одностворчатая дверь, и оттуда вышли двое мужчин. Один из них шагнул вперед и махнул машине рукой после чего они оба подошли к двойным дверям. Вместе, повернув толстые рычаги, они открыли запоры. Затем мужчины толкнули створки двери, и та открылась вовнутрь на достаточную для проезда ширину. Лерой повел машину туда. Это оказался склад, похожий на пещеру, но далеко не пустой. Машина медленно ехала мимо грузовых контейнеров, некоторые из которых стояли друг на друге. Между ними выстроились ряды ящиков. Одни были хорошо видны, другие накрыты плотным брезентом. Дальше Хоппер увидел кроссовые мотоциклы, угловатые, напоминавшие скелеты. Они выстроились в длинный ряд у стены». Стояли на складе и автомобили, в том числе большой грузовик с безбортовой платформой, накрытый куском брезента. Судя по очертаниям, под ним скрывалось что-то крупное и тяжелое. Лерой затормозил в конце одного из рядов. Впереди в одном из углов склада было организовано нечто вроде уголка для отдыха и общения. Здесь кипела активная деятельность. Освещение создавал живой огонь в четырех бочках из-под машинного масла, вокруг которых стояла самая разнообразная мебель. Некоторые из диванов и кресел были совсем новыми, с еще не содранной полиэтиленовой пленкой. Кроме того, здесь были столы и целая коллекция седалищ. Кресла-мешки, складные походные стулья, а также деревянные домашние, Очень элегантные, словно их привезли прямо из обеденного зала губернаторского особняка. Как только машина остановилась, ее окружило множество людей. Некоторые тут же открыли задние двери и багажник и начали выгрузку награбленного. Троица с заднего сиденья выпрыгнула наружу, и остальные бандиты стали их приветствовать, похлопываниями по спинам и одобрительным улюлюканием. На переднем сиденье диванчики Марта, Хоппер и Лерой продолжали оставаться на месте. Паренек заглушил мотор. «Вот мои дома, добро пожаловать», — произнес он и покосился на Марту. Хоппер сидел между ними и переводил взгляд с одного на другую. Наконец Марта вылезла из машины. «Все нормально, дружище?» — тихо спросил Лерой. «Еще рано спрашивать». — ответил Хоппер и тоже вышел. В ту же минуту все бандиты на складе застыли, как вкопанные. Хоппер почувствовал, что они пристально на него смотрят. В полной тишине слышалось только потрескивание пламени в бочках. Хоппер огляделся вокруг и через силу постарался встретиться глазами с каждым. Возможно, на него так повлияла таблетка от Марты или затяжка марихуаны, но внезапно он ощутил себя слишком заметным, бросающимся в глаза, словно стоял он сейчас посреди логового гадюк, не в обычной одежде, а в своей старой форме патрульного, с гордо сияющим на груди полицейским значком. К нему подошел Лерой и крепко обнял одной рукой за шею. «Ну что, братиш, давай знакомиться с ребятами» произнес он громко и весело. При этих словах остальные чуть расслабились. Они продолжали разгружать машину с краденым, но периодически переглядывались друг с другом. Хоппер наблюдал за тем, как Марта вытащила сейф с заднего сиденья машины, взяла его подмышку и направилась к противоположному концу склада. Там виднелся ряд огороженных кабинетов. Они словно выпирали в окружавшее пространство. К ним вела металлическая лестница, привинченная к стене здания. Хопер отметил, что в кабинетах горит свет. Затем проследил взглядом, где заканчивается лестница. И вот тогда он увидел его. Мужчина стоял у окна самого верхнего кабинета, на четвертом этаже. Там горел яркий свет, поэтому не было видно ничего, кроме темного силуэта. «Неужели это сам святой Иоанн?» Хоппер почувствовал, как на него накатывает головокружение. Он закрыл глаза и опустил голову. «Эй, братан, ты слушаешь?» Хоппер вздрогнул и очнулся. Вокруг них с Леруем собрались несколько бандитов, и все наблюдали за новоприбывшим. «Мужчины и женщины, чернокожие, белые, латиносы, азиаты». Самые молодые выглядели совсем юными, едва вступившими в подростковый возраст, как показалось Хопперу. А самыми старыми оказались двое белых мужчин, полностью седые и с длинными бородами, словно близнецы из забытой сказки. Все участники и участницы банды смотрели на Хоппера с суровой непримиримостью. На всех, как он и ожидал, были надеты одинаковые кожаные куртки без рукавов — в точности такие же, как на троих помощниках Марты. Хоппер огляделся и впервые заметил красную эмблему в виде змеи на спинах бандитов, которые переносили аудио- и видеооборудование, добытые в недавнем рейде. Но если не считать одинаковых курток, то многим явно хотелось сохранить в одежде те цвета, которые были отличительными признаками в их прежних бандах. Лерой заговорил указывая по очереди на присутствовавших. «Так, это у нас курильщик. Типок, Бетти, Лис, Джеки О. Хоппер приветственно кивнул каждому и каждой, но взаимностью ему ответил только курильщик. Молодой человек с гладко выбритым лицом и длинными каштановыми волосами, которые идеально походили на прическу Фары фосет Примечание. Фара Фосет 1947-2009. Американская актриса, многократная номинантка на премии «Золотой глобус» и «Эмми». Конец примечания. Под курткой с эмблемой гадюк у него был надет цельнокроенный спортивный костюм голубого цвета, который больше подошел бы для вечеринки в клубе «Студия 54» чем для грязного промышленного склада в Бронксе. Рядом с курильщиком стояли три чернокожие женщины. Они непрерывно и практически синхронно жевали жвачку и оглядывали Хоппера с ног до головы. Все три были одеты в одинаковые джинсовые комбинезоны поверх белых футболок. Из-под штанин виднелись тяжелые армейские ботинки. Женщины стояли, прислонившись плечами друг к другу, У них и прически были одинаковые в виде высоких хвостов. Единственным отличием являлись цвета резинок для волос. У Бетти красный, у лес синий, у Джеки О белый. Хоппер поджал губы. Джеки О надула пузырь из жвачки и лопнула перед его лицом. Рядом с ней стоял некто по кличке Типок. Он выглядел самым странным в своих узких черных джинсах и такого же цвета футболке. Достаточно длинные волосы также были выкрашены в максимально темный цвет, который ярко контрастировал с бледностью кожи и выстрижены полукругом. Челка закрывала ему глаза, и Хоппер даже не знал, смотрит на него типок сейчас или нет. Лера тем временем подвел его к следующей маленькой группе. А здесь у нас Браво, Сити и Рубен. Браво оказалась длинноволосой блондинкой в узкой футболке, на которой буквы с завитками складывались в логотип сериала «Трое – это компания». Примечание. «Трое – это компания» – американский ситком, который транслировался на канале IBC с 15 марта 1977 года по 18 сентября 1984 года. Конец примечания. Футболка была заправлена в джинсовые шорты, и хозяйка стояла, просунув пальцы под ремень с крупной пряжкой в виде звезды. Звезда напоминала значок шерифа и от того отлично сочеталась с тем, что было у Браво на ногах замшевыми ковбойскими сапожками с бахромой. Сити был худым, как щепка подростком. На нем не было рубашки, и под кожей просматривались болезненно выступающие ребра. По обеим сторонам лица струились такие же длинные волосы, как у Браво. При виде хоппера паренек издал горлом щелкающий звук. Детектив догадался, что он так смеется. Затем толкнул локтем Рубена. Тот был значительно выше ростом и стоял со сложенными на груди руками. Бесстрастное выражение его лица в основном скрывалось за кустой черной бородой, которая была лишь чуть-чуть темнее, чем оттенок его кожи. Одежда Рубена состояла из полосатой футболки с логотипом «Мэтс» и номером «42» а также джинсов. Примечание. Нью-Йорк Мэтс, профессиональный бейсбольный клуб из Квинса. Конец примечания. Хоппер подумал, что хотя бы этот парень поближе к тому, что он считал нормальным. Хотя еще неизвестно, что в наши дни можно считать нормальностью. Опять Лерой Вашингтон забывает о своих. При звуке этого голоса Лерой развернулся. Хоппер увидел, как к ним подходит грузный чернокожий мужчина, вытирая на ходу руки озаляпанную машинным маслом тряпку. На нем тоже была атипичная для гадюк куртка с эмблемой, одетая на голое блестящее от пота тело. С плеча мужчины свисала пара перчаток для тяжелых работ. Лицо его было все в копоте и машинном масле, словно он возился с каким-то механизмом. «Боже, боже, боже!» — начал Лерой, «как я мог!» Они схватились за руки, шутливо стукнулись с грудными клетками и обнялись. Второй мужчина, который был намного выше и крупнее Леруя, похлопал его по спине. При этом он не выпускал из руки заляпанную тряпку. «Тебя долго не было, Лерой, слишком долго. Многие забеспокоились, начали болтать о тебе всякое». Лерой отстранился и помотал головой. «Да ладно, чувак! Все у нас нормально, все хорошо!» В ответ на эти слова здоровяк перестал улыбаться и снова сказал. «Ты что, не понял, Лерой? О тебе болтают!» «Понимаешь меня? Ползут слухи!» Паренек облизнул губы и пожал плечами. «Ну, знаешь, что я могу сказать?» Мне нужно было немного времени и пространства личного. Вот и все. Черт! Здесь у нас не детский сад ведь. Понимаешь, о чем я? Иногда человеку требуется глоток свежего воздуха. Понимаешь, да? Здоровяк пристально смотрел на Леру, а потом неожиданно улыбнулся широченной улыбкой. Понимаю, чувак, я все понимаю. А еще я слышал, что тебе повезло на охоте. Мужчина повернулся к хоперу. Это новенький? Да, да, отозвался Лерой и снова обнял Хоппера одной рукой за шею. Это мой человечек по имени Хоппер, и он очень хорош, поверь. Лерой взглянул на Хоппера. Ты ведь хорош, да? Да, во всем, подтвердил тот. Здоровяка глядел Хоппера с ног до головы. Пожевал что-то во рту и сплюнул на цементный пол. Лерой дружески похлопал Хоппера по груди. «Перед тобой», — сказал он, — «мой лучший кореш Линкольн». Хоппер приветственно кивнул. Линкольн протянул ему руку. Хоппер ответил тем же, но тут в здоровях схватил его за предплечье, вцепился, словно клешнями, в изгиб локтя и притянул ближе к себе. Хоппер напрягся и не сразу понял, что Линкольн приветственно хлопает его по спине, как только что вера. Но вслед за этим Линкольн положил подбородок на плечо Хопперу, и детектив ощутил горячее дыхание у себя в ухе, когда здоровяк шепнул ему. «Надеюсь, ты не крыса, приятель?» Хоппер отпрянул. Линкольн молча и пристально на него смотрел. «Это ты называешь вечеринкой в честь возвращения?» Возмутился Лерой и стукнул Линкольна по руке. «Я охреневаюсь тебя, серьезно!» «Пошли! Надо это дело как следует отметить!» Линкольн удивленно приподнял бровь, усмехнулся и покачал головой. Затем развернулся и направился к диванам, которые полукругом стояли совсем близко к бочкам с огнем. Лерой последовал за ним. Хоппер остался на месте и огляделся. Большинство бандитов вернулись к прерванному занятию. Черт знает, что они там делали. Теперь груз из машины был аккуратно сложен вдоль стены склада, рядом с остальными ящиками. Хоппер обернулся и снова взглянул на кабинеты вдоль лестницы. Марты нигде не было видно. Хоппер поднял глаза на четвертый этаж. Мужчина из окна тоже исчез. «Эй, ты пить будешь или чё?» Хоппер обернулся на звук голоса и увидел силуэт Линкольна на фоне пламени. В руке здоровяка была бутылка. Хоппер сделал глубокий вдох и направился к компании. Он был в состоянии постоять за себя самостоятельно и прекрасно это понимал. Тем не менее ситуация становилась довольно глупой. Сейчас он сидел в грязноватом кресле с откидной спинкой. Рядом с ним стояли три бустые пивные бутылки, а четвертую, наполовину выпитую, он держал на коленях уже неизвестно сколько времени. Пиво было теплым, но зато бесконечным. Ящики с ним стояли в рядах у ближайшей стены. Жар от горящего в бочках топлива был не таким сильным, как поначалу ожидал Хоппер. На огромной территории склада горячий воздух поднимался высоко вверх. Детектив поднял голову и увидел ржавеющие балки и подпорки. У многих отошли крепления, и теперь они свисали с потолка, словно поломанные ветки деревьев. Остальные участники банды расположились на разношерстной мебели вокруг огня и перемещались только для того, чтобы взять себе еще пиво. По кругу передавались бутылки виски, водки и другие виды алкоголя, которые Хоппер не мог определить по этикетке. Несколько раз зажигались косяки с марихуаной и тоже пускались по кругу. Хопперу удавалось передавать сигарету так, чтобы не курить самому. К его удивлению, бандиты не проявляли к нему особого интереса. Он сидел с ними, слушал и смотрел, кивал и смеялся со всеми, даже когда не понимал и половины разговоров. Будучи новичком, незнакомцем для всей банды, Хоппер понимал, что нужно демонстрировать невозмутимость в их присутствии. Сейчас он был гостем в их кругу, но прекрасно понимал, что гостеприимство «Гадюк» может в любой момент обернуться враждебностью – если они решат, что он им не нравится или что не вписывается, или что у него есть другая причина быть здесь, помимо названной Лероем. А еще Хоппер осознавал, что за ним сейчас наблюдают. Напротив сидел Линкольн и непрерывно шарил по нему взглядом. Без сомнения, он доложит святому Иоанну обо всем, что увидел в «Новичке». И тут появилась Марта. Легка напоминья. Она улыбалась, смеялась и шла прямиком к Хопперу. Тот удивился, когда она присела на подлокотник его кресла. Со всех сторон раздались одобрительные свистки и новые взрывы смеха. Марта оглядела присутствующих и снова посмотрела на Хоппера. Забрала у него пиво и сделала большой глоток, после чего встала и протянула руку. «Идем со мной». Хоппер оглянулся на остальных, потом взял Марту за руку и позволил вести себя куда-то. Бандиты радостно засвистели им вслед. Хоппер оглянулся через плечо и встретился глазами с Леруем. Тот слегка качнул головой, не меняя выражения лица, и отпил из своей бутылки. Судя по форме, в ней была текила. Линкольн продолжал молча наблюдать за Хоппером. Марта вывела его из круга, после чего они направились к лестнице и офисным кабинетам. «Э, а куда мы идем?» «Святой хочет тебя видеть». Хоппер замер. Марта отпустила его руку, но продолжила идти, только глянула один раз через плечо, прежде чем начать подниматься по ступенькам. Хоппер обернулся и увидел, что остальные бандиты продолжили свой вечерний отдых. Тогда он снова посмотрел на лестницу. В офисном окне на самом верху снова появился силуэт мужчины. «Святой Иоанн», предводитель Гадюк. Хоппер неожиданно ощутил трезвость и ясность, а еще страх. С этой смесью чувств он и пошел вслед за Мартой.